Глава 14. Краснуха. Вы, врачи, находитесь в ответе даже больше, чем мы, генералы, за то, что отправляете людей на тот свет. Наполеон. Краснуха у детей является еще более легкой болезнью, чем свинка. Однако для беременных женщин в первом триместре краснуха может быть опасна. В отличие от коклюша, когда взрослых и детей прививают для того, чтобы защитить младенцев в случае с краснухой, наоборот, прививают младенцев, чтобы защитить беременных женщин, или точнее, прививают младенцев, чтобы защитить еще не родившихся младенцев. Согласно CDC, у краснухи очень редко бывают осложнения, и в 50% случаев она проходит бессимптомно. У взрослых женщин краснуха в большинстве случаев сопровождается артралгией, боли в суставах и артритом. У взрослых осложнения бывают чаще, чем у детей. Краснуха в первом триместре беременности может привести к врожденным дефектам у плода или к спонтанному аборту. В 80-х годах 30% случаев краснухи регистрировались у взрослых. После начала вакцинации 60% случаев регистрируются в возрасте от 20 до 49 лет. У 35% постпубертатных женщин после прививки развивается острая артралгия, а у 10% острый артрит. Хотя одной дозы вакцины достаточно для иммунитета от краснухи, детям следует получить две дозы КПК просто потому, что отдельные вакцины от краснухи больше не выпускают. В России отдельная вакцина все еще доступна. В обзоре, опубликованном в Lancet в 2004 году, сообщается, что краснуху обычно невозможно отличить от парвовируса B19, герпеса шестого типа, лихорадки ДНГ, стрептококка группы А, кори и других вирусных болезней. Поэтому для правильного диагноза необходимо лабораторное подтверждение. Краснухой можно заразиться снова, и вероятность повторного заражения после прививки выше, чем после естественной болезни. Штамм RA27/3, который с 1979 года используется практически во всех вакцинах от краснухи, был выделен из абортированного плода. RA означает rubella abortus, то есть плод абортированный из-за краснухи у матери. 27/3 на 3 означает третья ткань почечная 27-го плода. В предыдущих 26 плодах, абортированных из-за краснухи, вирус не обнаружился. Выделенный вирус ослабляют посредством 25-30 серийных пассажей через абортированные клетки легких вакцину тестировали на сиротах Филадельфии. После болезни образуется в 5-10 раз больше антител, чем после прививки. Предыдущий штамм вируса краснухи HPV77DK12 был ослаблен посредством 77 серийных пассажей через почечные клетки зеленых мартышек, а затем 12 пассажей через почечные клетки собак. Эта вакцина была лицензирована в 1969 году, но через несколько лет снята с производства, поскольку она вызывала слишком много побочных эффектов: сильный артрит у детей, который длился до 3 лет. Штамм RA27/3 на 3 вызывает артропатию, поражение суставов, которое длится более 18 месяцев у 5% женщин боли в суставах у 42%, и сыпь у 25%. Одно исследование показало, что боли в суставах встречаются реже у тех, кто был привит в срок от 6 до 24 дней после начала менструации. А другое исследование показало, что боли в суставах происходят чаще всего у тех, кто был привит в течение 7 дней после начала менструации. Автор рекомендует прививаться в последние 7 дней цикла. Ревакцинация от краснухи не особо эффективна. У людей с низким количеством антител повторная прививка приводила лишь к незначительному увеличению количества антител, а у 28% увеличения вообще не было. Есть достаточно других вирусов и бактерий, кроме краснухи, которые при заражении во время беременности повышают риск врожденных дефектов или спонтанного аборта. Например, герпес, ветрянка, цитомегаловирус, гепатит, грипп, parvovirus B19, сифилис, листерия, токсоплазма, хламидия, трихомонада и так далее. Но от большинства из них прививки нет, поэтому их мало кто боится. Эффективность В обзорной статье ВОЗ сообщается, что после введения КПК в Польше, Финляндии и в других странах заболеваемость краснухой сместилась от детей к подросткам и взрослым. Математические модели предсказывают, что если охват вакцинации составит менее 60-70%, это приведет к увеличению количества восприимчивых краснухи взрослых. В Греции вакцинация от краснухи началась в 1975 году. Однако охват был ниже 50%. Это привело к тому, что количество беременных женщин, восприимчивых к краснухе, постоянно возрастало. В результате в 1993 году в Греции была эпидемия краснухи. А через 6 месяцев самая большая в истории страны эпидемия синдрома врожденной краснухи. 25 случаев. До этого синдром врожденной краснухи в Греции встречался очень редко. Кроме того, краснухой стали болеть и взрослые. Если до начала вакцинации средний возраст больных было 7 лет, то в 1993 году средний возраст был уже 17 лет. Хотя общее количество случаев краснухи в 1993 году было меньше, чем в 1983, количество больных в возрасте 15 лет и старше, для которых краснуха опаснее, увеличилось. В 2012 году ВОЗ решил искоренить краснуху к 2020 году, поскольку краснуху, а также синдром врожденной краснухи очень сложно диагностировать. Реальное количество случаев может быть в 10-50 раз выше. Авторы, опубликованные в 2017 году статьи, сделали метаанализ 122 исследований восприимчивости краснухи среди беременных и женщин репродуктивного возраста. В Африке 11% женщин не имеют антител краснухи. В Америке 10%, в Европе 7% в Юго-Восточной Азии 19%. Всего в мире 9% беременных и женщин репродуктивного возраста не имеют антител краснухи, тогда как целью ВОЗ является восприимчивость в 5% и меньше. При этом в Африке до 2011 года ни одна страна не прививала от краснухи, а в Европе все страны прививали Сообщается также, что для повышения охвата вакцинации среди подростков и взрослых правительство США тратит 4 миллиарда долларов в год. В исследовании в Великобритании через 2-4 года после одной дозы прививки у 20% детей уровень антител от кори был ниже защитного уровня. У 23% детей уровень антител от свинки был ниже защитного уровня. И у 5% детей уровень антител от краснухи был ниже защитного уровня. Похожие результаты были получены и в других исследованиях. Повторная прививка КПК приводит к увеличению уровня антител, но через 2-3 года он понижается до прежнего уровня. Похожие результаты зафиксированы и в других странах. Авторы заключают, что уровень антител в крови плохо коррелирует с уровнем защиты от болезни. В Италии с 70-х до 90-х годов количество случаев кори снизилось среди детей и значительно увеличилось среди подростков и взрослых. Число случаев свинки значительно увеличилось среди детей до 14 лет и практически не изменилось среди взрослых. Возможно, это из-за того, что в Италии использовался штамм Рубини, который оказался очень неэффективным. Этот штамм заменили в 2001 году. Количество случаев краснухи среди детей увеличилось в 80-е и затем снова снизилось. Среди подростков и взрослых количество случаев краснухи значительно увеличилось в 80-е и осталась высоким и далее. Заболеваемость краснухой не изменилась за последние десятилетия, несмотря на то, что вакцинация от краснухи была введена в Италии для девочек в начале 1970-х. Наоборот, недостаточно высокий охват вакцинации, который не ведет к кскоренению болезни, приводит, как и в случае с корью, к тому, что болезнь смещается во взрослый возраст, что в случае с краснухой намного опаснее из-за риска заболеть во время беременности. Авторы заключают, что недостаточная вакцинация в Италии привела лишь к увеличению количества восприимчивых к кори и краснухи взрослых, а в случае свинки вакцинация вообще ни к чему не привела. Во вспышке синдрома врождённой краснухи 1990 года в Калифорнии 43% матерей были привиты. В итальянском исследовании выяснилось, что 10% женщин заразились краснухой в течение 5 лет после вакцинации. В исследовании 190 солдат во время эпидемии 80% привитых заразились. Из переболевших краснухой лишь 3,4% заразились. Из непереболевших и непривитых все заразились. У вновь заразившихся симптомов болезни не было, тогда как среди заразившихся в первый раз лишь у одной трети были симптомы краснухи. В опубликованном в 2015 году исследовании сообщается, что из-за того, что благодаря вакцинации детские инфекции сместились во взрослый возраст, корь стала опаснее в 4 раза, ветрянка в 2 раза, а краснуха в 5 раз. Авторы систематического обзора Cochrane заключили, что не существует ни одного исследования, доказывающего клиническую эффективность прививки от краснухи. Безопасность. Безопасность КПК была разобрана в предыдущих главах про корь и свинку. Вот еще несколько исследований, больше связанных с краснухой. Согласно британскому исследованию 2008 года, риск анафилактического шока вследствие прививки составляет 1 на 5300 для вакцины от кори. И 1 на 4400 доля акций надкороснухи. Авторы считают, что эти цифры очень занижены, так как точное количество вколотых вакцин неизвестно, и реальные цифры могут быть в 3-5 раз выше. Тем не менее, риск анафилактического шока вследствие КПК оценивался в 2004 году в 1,4 на тысяч. А риск анафилактического шока от всех вакцин оценивался в 0,6 на миллион. В 1979 году от краснухи начали прививать штаммом RA27/3. на 3. В течение трех лет в медицинской литературе появилась новая болезнь синдром хронической усталости, который сначала приписывали вирусу эпштейна бара Большинство страдающих от синдрома хронической усталости это взрослые женщины, у которых симптомы появились после прививки от краснухи. У больных этим синдромом наблюдается повышенный уровень антител от многих вирусов. Чем больше антител от краснухи было обнаружено, тем сильнее были симптомы хронической усталости. Специальная комиссия Национальной академии медицины, которая заседала 20 месяцев, пришла к выводу, что штамм RA27/3 на 3 приводит к хроническому артриту у женщин. Другой отчёт той же академии признал связь между вакциной и острым артритом. Согласно анализу Вайерс, прививка от краснухи ассоциировано с повышением риска хронического артрита в 32,59 раз. У 69% вакцинированных от краснухи после родов женщин вирус выделялся в грудном молоке. Среди тех, кто получил штамм RA27/3, на 3, 87% выделяли вирус. 56% из вскормленных грудным молоком младенцев чьи матери были привиты от краснухи, после родов заразились краснухой. В статье 2013 года описывается случай вакцинации здорового 30-летнего мужчины, которому сделали прививку от кори и краснухи. Через 10 дней он был госпитализирован с диагнозом вирусный энцефалит, а еще через 3 дня умер. В мозгу и в спинномозговой жидкости У него обнаружился вакцинный штамм краснухи RA27/3. на 3. В канадском исследовании у 24% младенцев после КПК наблюдалась лимфаденопатия увеличение лимфатических узлов. У 3% средний отит, у 4,5% сыпь и у 3% конъюнктивит в другом исследовании КПК повышала риск лимфодонопатии в 3 раза и риск паротита в 6 раз. Проблемные компоненты. Одним из компонентов КПК и КПКВ, а также некоторых других вакцин является желатин. Желатин для вакцин вырабатывают из костей свиней. Это, разумеется, является некоторой проблемой для евреев и мусульман. Евреи решают этот вопрос очень просто. Свинина запрещена для орального приема, а про внутримышечный прием свинины в Торе ничего не сказано. Мудрецы Талмуда также ничего не писали против внутримышечного или подкожного приема свинины. Ну а что не запрещено, то разрешено. Мусульмане подошли к этому вопросу серьезнее и провели в 1995 году в Кувейте специальный семинар, посвященный этому вопросу, с участием Ближневосточного филиала ВОЗ. Они заключили, что в процессе переработки желатин проходит трансформацию из нечистой субстанции харам в чистую субстанцию халяль. И в процессе изготовления желатина кости, сухожилия и кожа нечистого животного превращаются в чистый желатин, который можно даже употреблять в пищу. Несмотря на то, что КПК содержит яичный белок, Эта вакцина не противопоказана при аллергии на яйца, поскольку считается, что компонент, который приводит к анафилактическому шоку от КПК, это желатин. Христиан не смущает свинины в вакцинах, но им мешают абортированные клетки. Ватикан осуждает использование абортированных клеток и вирусов из абортированных плодов и призывает католиков лоббировать разработку альтернативных вакцин и всеми возможными способами сопротивляться вакцинам с абортированными клетками. За неимением альтернатив Ватикан разрешает использование этих вакцин, но тем не менее настаивает на том, что долг каждого католика бороться за изменение существующего положения. Ватикан разрешает отказываться от прививок, если это не приводит к существенным рискам. Статистика. С 1966 по 1968 год до начала вакцинации в США регистрировалось от 10 до 14 случаев синдрома врожденной краснухи в год. После начала вакцинации заболеваемость повысилась до 67 случаев в год и до начала 1980-х оставалась выше начального уровня. То есть, ради предотвращения десятка случаев врожденной краснухи, каждый год вакцинируется 8 миллионов детей. Вайрус с 2000 по 2018 год зарегистрированы около 1150 случаев смерти или инвалидности после КПК и КПКВ. То есть, в среднем 60 в год. Учитывая, что вайрус регистрируется от 1 до 10% всех случаев, вместо 10 случаев синдрома врожденной краснухи мы получаем от 600 до 6000 случаев смерти или инвалидности в год. Выводы. Краснуха является безобидной болезнью в детстве, но опасной на раннем сроке беременности. Прививка приводит к смещению заболеваемости во взрослый возраст, когда риск осложнений значительно выше. Краснуха это далеко не единственный вирус, который может привести к нарушениям развития плода. Он один из немногих, от которого есть вакцина. Несмотря на отсутствие клинических исследований, похоже, что прививка от краснухи довольно эффективна и, скорее всего, является одной из самых эффективных прививок. Для младенцев и детей прививка значительно опаснее самой болезни. С точки зрения популяции, похоже, что вакцинация приводит к более многочисленным жертвам, чем краснуха.